Часть 17. В дверях столовой мы столкнулись с выходящим Яромиром. Он кивнул парням, а на меня бросил тоскливый взгляд. Сердце болезненно сжалось. Наверное, он хотел пообедать в нашей компании, но я лишила его такой возможности. Он только обрел друзей, а я поставила между нами барьер. Чувство вины скребло внутри острыми когтями. «Вы повздорили?» – спросил наблюдательный Мстислав. «Нет, конечно», – вздохнула я. «Просто надеюсь спокойно поесть, когда из зала уйдет основная масса народа. Пока у меня получается скрыть лицо, я не собираюсь шокировать общественность. Мне не нужны неприятности прямо сейчас. Лучше оттянуть их наступление» на как можно более дальний срок. После обеда мы вернулись в библиотеку. К первому уровню архива доступ имелся у каждого студента Академии, поэтому мы беспрепятственно прошли в зал бумажных книг. Пыльные стеллажи, уставленные доверху всевозможными старыми изданиями, уводили вглубь помещения, противоположная стена которого даже не просматривалась от входа. «Мда, не просто нам придется», – вздохнул Мстислав, окидывая взглядом архив. «Но нужно постараться», – подбодрил нас Виктор. «Вперед, за подсказками в нашем нелегком деле преображения Дори». «Остряк нашелся», – пробормотала я и первая ступила в зал. У каждого ряда стеллажей стоял пепитр со справочником – Я подошла к первому попавшемуся, все равно не знала, что и где именно искать. «Гипноз и овладение практикой самогипноза», прочитала я на обложке. «Можешь не терять время», предупредил Мстислав. «Ни один гипноз или самогипноз не в силах радикально менять внешность. А молодиться или ускорить рост волос – это одно. А исправить черты лица – нет». «А у тебя что?» «Здесь все про параллельные миры». Пройдясь вдоль нескольких томов на Пепитрах, сообщил друг со своей стороны. «Тогда сюда», – позвал Виктор и рукой махнул на другие справочники. «Экзорцизм», – прочел он заголовок ближайшей к нему книги. «Мы направились с мастиславом куда указывал брат». «Внушение проклятия и иллюзий», – прочла я. «Спиритуализм». Озвучил название своей книги «Мстислав». «Ищем», – скомандовал Виктор, и мы углубились в чтение. Я водила пальцем по названиям имеющихся в архиве книг на тему внушений и терялась от обилия томов. Мне казалось, что каждый из них следует изучить тщательным образом. «Мамочка моя, но жизни не хватит окунуться во все знания, что здесь хранятся». «Выбери хоть что-нибудь и начни в конце концов», – посоветовал Виктор, уже приступивший листать книги на своем стеллаже. «Если показалась тема важной, то вперед. Пока мы ищем просто зацепку», – напомнил Мстислав, тоже вовсю штудирующий свою порцию бумажных изданий. «Более подробно успеем ознакомиться, когда появятся первые предположения». «Хорошо». Я вздохнула и выдохнула тяжелый воздух, наполненный бесчисленными мерцающими в свете ламп пылинками. По примеру братишек, я принялась бегло осматривать содержимое книг на полках стеллажа. К вечеру голова пухла от обрывочной информации, которая, к сожалению, не складывалась в общую картину и не давала ни единой идеи, способной, если не помочь, то хотя бы направить в нужное русло». «Это бесполезно», – простонала я, ставя на полку очередной том психологической серии о внушении и техниках применения иллюзий. «Я так не думаю», – бодро возразил Виктор. «Что-то нашел?» – догадался Мстислав. «Можно сказать и так. Во всяком случае, некоторые мысли о возможном источнике наших неприятностей у меня появились», – гордо объявил брат. «Рассказывай», – потребовала я пойдем ужинать». Виктор выпростал передо мной ладонь, останавливая мой порыв. «Не слышали, что ли, сигнал? Где тут услышишь? Мы же на нулевом этаже», – проворчал Мстислав. А «Это у тебя, слух, как у летучей мыши. Только когда зовут покушать», – отказался брат от незаслуженной славы. Мы вернули книги на стеллажи и отметились на выходе о закрытии архива. Разумеется, в столовую попали С большим опозданием. На мое счастье народ расходился. Но радость, испытываемую мной, омрачил удрученный вид Еромира, жующего в полном одиночестве. Когда мы попали в его поле зрения, он встал из-за стола, забрал свой поднос и ушел, не перекинувшись с нами ни словом. Видимо, решил, что мы специально появились в столовой попозже, Лишь бы отделаться от него. Я закусила нижнюю губу и приказала себе оставить глупые сожаления. Разумеется, мне не хотелось обижать Яромира, но питаться я могла лишь вне его присутствия. Говори, потребовала я от брата, едва села за стол и не потому, что меня снидало нетерпение, а с целью заглушить в себе поднявшую голову вину и не собирающуюся отступать. Я читал про практики экзорцистов. Не стал отнекиваться Виктор и сразу приступил к подробному рассказу. И мне подумалось, что единственный способ заставить планшет вести себя алогично – это вселиться в него духу. В прошлом были случаи, когда вещи летали сами по себе без контроля левитации, бросались на людей и даже убивали, то зверствовали духи. Я хочу сказать – «Если планшет ведет себя самовольно и творит магию, то в нем определенно кто-то есть. А значит, помочь нам может человек с даром экзорциста. Что думаете?» Брат внимательно следил за нашей с Мстиславом реакцией. «Экзорцист может как спасти Дори, так и оказаться тем, кто помог духу попасть в планшет», задумчиво произнес Мстислав. «Что?» «Существует вероятность, что Еромир тот самый даритель. Нет-нет, точно не он. Хотя...» «С тем же успехом духи и сами могут вселяться, куда пожелают», – возразил Виктор. Вопреки словам брата, зародившееся во мне сомнение ядовитой каплей жгло изнутри и разъедало душу. «Я даже отключилась от разговора. Дори, ты оглохла?» – Виктор дернул меня за плечо. «А?» – задумалась просто. «И много надумала», – с издевкой поинтересовался он. «Если ты про экзорцистов нашей Академии, то их всего два», – осторожно произнесла я, тщательно подбирая слова. «Во всяком случае, я только двоих знаю», – уточнила, чуть подумав. «Кто?» – спросил Мстислав. "Ерамир и Изабелла». «Так и есть», – подтвердил Виктор, обычно все и про всех знающий. «Если и существует кто-то еще» то он скрывает свой дар и учится на другой специальности. Но двоодаренность большая редкость, поэтому следует держать в уме этих двоих». «В смысле держать в уме? Вы их подозреваете?» – решила я прояснить позицию братишек. «Нет, но скидывать со счетов тоже не стоит», – дипломатично ответил Мстислав. «Если одни неподозреваемые, то помощники, что ли?» – не поняла я. Можно попробовать воспользоваться их знаниями, предложил Виктор. Обращаться за помощью к Изабелли нет смысла. Она меня ненавидит и лишь порадуется моим бедом, категорично заявила я. Разумеется, ты хотела бы воспользоваться даром Еромира, с усмешкой предположил брат. Он последний, кому бы я рассказала случившемся, помрачнела я. Мы только-только подобрались к разгадке, а ты отказываешься от возможности выяснить, что же с тобой произошло, не поверил услышанному Мстислав. Я упрямо поджала губы и промолчала. «Так не пойдет. Подумай хорошенько. Что тебе дороже, внешность или гордость?» предпринял он попытку переубедить меня. Я замотала головой. «Можно сделать иначе», предложил Виктор. «Изабелле и Еромиру обрисуем ситуацию в общих чертах, не называя конкретных имен. Посмотрим на реакцию каждого. Если в состоянии, помогут. Виновны, выдадут себя. «Как мудро!» – воскликнула я с сарказмом. Но судя по осветившейся самодовольством физиономии брата, он не понял ехидного тона и принял похвалу за чистую монету. Поэтому пришлось пояснить. Несложно догадаться, о ком речь. В маске я одна хожу по академии. В таком случае... «Пока мы по-прежнему без единой зацепки», — сделал вывод Мстислав. «После ужина выйдем в город. Я сделаю несколько звонков знакомым», — решил Виктор. «Они точно не станут ни спрашивать лишнего, ни связывать мой вопрос с кем-либо. Мол, курсовик на эту тему и все дела», — подсказал Мстислав. «Именно», — одобрил Виктор. «Я дернулась, чтобы заявить, что пойду с ними, но Мстислав меня опередил». Ты сидишь в академии и не привлекаешь к себе внимания. Сейчас тебе скандалы и разборки категорически противопоказаны, раз уж мечтаешь оставить свою беду в тайне. В противном случае милости просим, с удовольствием возьмем тебя с собой. А если попадется... Я все поняла. Сижу тихо и не отсвечиваю. Перебила я его. И в библиотеку без нас не ходи. Подключился к наставлениям брат. Вдруг действительно враг в Академии. Сразу поймет, что его вычисляем. Хорошо, покорно согласилась я. Что-то ты слишком покладистая, подозрительно сощурил глаза Виктор. Задумала чего? Признавайся. Вовсе нет. Просто вспомнила, что обещала Еромиру порепетировать вместе после ужина. И почему, когда у меня нет ни единой задней мысли, в моих словах усматривают подвох. «Осторожнее с ним», – напомнил Мстислав. «Само собой», – вздохнула я. Парни испарились сразу, как отнесли подносы с грязной посудой. А я вспомнила, что не договорилась с Яромиром о месте встречи. Утром мы репетировали в Каминной, но сейчас там по плану ректора проходило чтение новогодних сказок. Вряд ли нелюдимый Яромир отправился на мероприятие, где собралось множество девиц» впрочем, я плохо его знала. Стоило заглянуть на огонек и проверить. Из столовой сразу же отправилась в каминную. Тихонько приоткрыла дверь и проскользнула внутрь. Меня окутал таинственный полумрак, который разбавлял один единственный источник освещения. Натуральный камин. Гордость Грет Морал. Огонь в нем с аппетитом поглощал крупные поленья, пощелкивая и потрескивая. В контрасте с разбушевавшейся за окном метелью, каминная ощущалась обителью уюта и тепла, а также новогоднего чуда, о котором звучала сказка. Я осмотрелась. Комната, как я и предполагала, оказалась полна принаряженных девчонок, слушающих, затаив дыхание, Грет Тиш. Голос старушки звучал усыпляюще, певуче, кое-кто уже клевал носом. Хоть чтение только-только началось. Разумеется, Яромира я здесь не нашла. Зато, увидев Крэт Тиш, преподавателя-преподавателя экзорцизма, вспомнила, что в Академии людей с даром подчинения духов точно больше двух человек почему-то престарелую учительницу мы не посчитали. А она – специалист высшего порядка, не чита студентам. Я еще раз окинула взглядом, сухонькую Гретт, склонившую седую голову над громадной книгой, лежащей на ее коленях. Тонкая рука, похожая на птичью лапку, бережно касалась пожелтевших страниц, оглаживая и переворачивая. «Не, даритель планшета точно не она. Но если Грет Тиш не присылала мне гаджет, то, возможно, она поможет мне разобраться со страшной игрушкой». Передо мной забрежжила надежда, и я почувствовала, что впервые улыбаюсь за последние сутки. Неужели не все потеряно? Комочек льда, не так давно поселившийся в груди, кажется, дал трещину и начал таять. Я покинула каминную в умиротворении. Яромира не стала искать, просто вернулась к себе и спокойно заснула. Даже не мучилась себя и планшет, в попытке убрать уродство с лица. А утро, в приподнятом настроении выпорхнула из комнаты, чтобы как можно раньше прийти в столовую. Вдруг братишки тоже поторопятся и встретят меня хорошими вестями. Увы, я забылась и была неосторожна. Неслась в припрыжку, ничего вокруг не замечая. В одном из поворотов коридора бесшумно открылась раздвижная дверь и две пары рук, схватив меня, утянули в подсобное помещение. Вернее, это раньше в пыльной комнате хранился инвентарь для уборки, а в последнее время она пустовала. Сюда меня и затащили Вероника и Мария Августа, заломив мне руки за спину. Наверное, я могла вырваться, но для этого потребовалось бы применить против глупых девиц силу, А так как они мне пока ничего не сделали, меня могли обвинить в нападении. Камеры в кладовке никто никогда не устанавливал. Поэтому я решила подождать и посмотреть, что же эти недотепы задумали. Нет, правда, не избивать же они меня собрались. Непродолжительная возня, и я оказалась прижата к стене противоположной двери. Вероника и Мария Августа держали меня за руки оттягивая каждое в свою сторону. А передо мной предстала Изабелла. Должна признать, девица подготовилась ко встрече. Надела черное платье, волосы на голове, уложила короной, нанесла агрессивный макияж. Ох, видимо, кто-то визор пересмотрел. Я с любопытством следила за происходящим. Изабелла театрально взмахнула рукой. «Я говорила тебе...» «Или нет, чтобы ты прекратила тереться возле Еромира? спросила она, подражая королевам из исторических фильмов. «Отвечай». Я закусила губу, чтобы не рассмеяться. «Молчишь? Нечего сказать. Млин, если я сейчас что-нибудь произнесу, то не выдержу и заржу в голос, лишив себя тем самым занимательного продолжения. Я все видела, ты от него почти не отлипаешь». Обвинительно ткнула она в меня длинным тощим пальцем. И в столовой, и после, и даже петь с ним вместе собралась. Так решила Грет Морал. Все-таки сумела выдавить я и хрюкнула, сдерживая неприличное ржание, упорно вырывающееся наружу. Так решила ты. Ты загипнотизировала его, а это противозаконно. Ты в своем уме. Я так удивилась, что даже хихикать перестала. «Я специализируюсь на левитации. Это ты так говоришь, а на самом деле...» Изабелла начала изрыгать проклятие и поливать меня грязью, забыв про логику и всякие приличия. Минут пять я стояла спокойно и ждала окончания монолога. Но, кажется, взбесившаяся девица не только не собиралась заканчивать свою тираду, но, напротив, все сильнее распалялась и входила во вкус». Стало скучно. К тому же развлечение грозило затянуться надолго, а мне хотелось еще успеть не только позавтракать, но и пообщаться с братишками до того, как мы отправимся в архив, где будет точно не до разговоров. Я попробовала выдернуть руки из захвата прислужницы Забеллы, и к моему безмерному удивлению не вышло. Девицы настолько прониклись своей важной миссией обезвреживания соперницы-подруги, что намертво вцепились в мои запястья. Тут дедовы приемы самообороны не годились. Я попала в ловушку. И все из-за своей самоуверенности. А Изабелла разошлась вовсю. Она отчаянно жестикулировала. То подскакивала ко мне, крича оскорбления прямо в лицо, выплевывая вместе с бранными словами поток слюней. То отпрыгивала и кривлялась. Мне даже в какой-то момент стало страшно. Столько ненависти и злобы. Быть может, именно она прислала мне злополучный планшет. «Ты! Ты!» Кажется, словарный запас начал изменять Изабелли. В порыве бешенства, что не может высказать вслух переполняющие ее мелкую голову мысли, она сорвала с меня маску. а, -а, -а Тонко запищали девчонки и даже на мгновение ослабили хватку. Увы. Я не воспользовалась моментом, сама пребывая в шоке, что оказалась с обнаженным лицом перед заклятыми врагами. «Так Зенон говорил правду!» С недоумением выдохнула Вероника, еще крепче, скрутив мне руку. «Ты уродина!» — с триумфом объявила Изабелла, откидывая в сторону мою маску. «Чудовище!» — с ужасом прошептала Мария Августа. Однако мою руку не просто не отпустила, а впилась в нее ногтями. «Мы покажем тебя всем, и Еромиру в том числе», злопыхала Изабелла, в предвкушении сверкая глазами. «Верка, гуська, держите ее крепче. Я застыла, прекратив дергаться, только не Еромиру. Комок подкатил горлу. «Ты сейчас же пойдешь с нами в столовую», потребовала Изабелла и ухватила меня за плечо. Однако на месте меня удерживали Вероника и Мария Августа. И в руках взбесившейся девицы остался ремень от моего рюкзачка. Она покрутила с недоумением свой трофей, все еще связанный со мной, после чего сообразила и отстегнула застежку. Рюкзак оказался в ее полной власти. Я не среагировала. В этот момент мне было ни до чего. Я с ужасом представляла, скривившееся в отвращении лицо Яромира. «Что тут у тебя? Приспособление для гипноза?» — принялась рыться в моей сумке Изабелла. И достала планшет.